У Нины Александровны не было слов, чтобы вот так с бухты-барахты сообщить ему о переменах, которые и ей самой казались неправдоподобными. Она бы просто не знала, с чего начать, потому что сама не понимала, как и почему все это началось в действительности. Если смотреть на нынешний капитализм из той далекой точки, где время разошлось на два рукава, то окружающее выглядело, будто балаган или страшный сон убежденного коммуниста, который и сам был фигурой придуманной. Единственной основой для существования такой фигуры, хотя бы просто в умах, была победа в Великой Отечественной войне. Получалось, что Алексей Афанасьевич всегда был творцом и центром советской действительности, от которой умудрялся держаться подальше. И ныне эта действительность, сжавшись до размеров жилой стандартной комнаты, сохраняла устойчивость, поскольку столб ее не исчез, наоборот, оказался в ловушке вместе со своими глухордевшими в коробках орденами, красное знамя, отечественная война первой степени, слава второй и третьей степеней, четыре красные звезды, имевшими, в отличие от бестолковых наград генерального секретаря, внутреннюю логику и событийный смысл. Однако теперь ветеран, превратившийся в тело, в горизонтальное содержимое высокой трофейной кровати вдруг объявил войну собственному бессмертию. Впервые Нина Александровна поразилась тому, что Алексей Афанасьевич аж из самой вражеской Германии припер, приволок на себе эту золоченую койку. Десятки килограммов нежного металла отдельно пышная, с готическими ячиями, панцирная сетка, отдельно спинки, похожие хроматической стройностью на музыкальные инструменты. Зачем? Для чего? Какую мечту удерживал он в сотрясенном войной, яростном уме, когда уже хромой и каторжно прикованный к своему трофею остервенело, преодолевал полуразбитые вокзалы, Взваливал свое добро на пыльные фанерные попутки? Тащил ли он через пол Европы Свой будущий царственный отдых от войны? Или все-таки имел в виду какую-то женщину И продолжение собственного рода? Или уже тогда, томясь в неспешном, Будь-то очередь дергающим По полшага мирном тавернике, Сидя у ног своей разобранной кровати, будто у подножия собственного будущего, Алексей Афанасьевич догадывался, Что эта германская красота, С которой он не может расстаться, Из-за овладевшего им бессмысленного упрямства, Станет для него достойной виселицей, Что это неотвязная вещь есть на самом деле его неизбежная смерть, все-таки обретенная на войне. Он чувствовал, должно быть, что смерть надо во что бы то ни стало доставить домой».